Глава 5 Молодая весна, набирая ход, приближалась к лету. Ночной воздух стал суше, дни длиннее, солнце поднималось выше, и наряду с бесчисленными мельчайшими приметами, возвещавшими о плавной смене времен года, в воздухе появилось еще что-то неосязаемое и все же явственное — Быть может, не предупреди Амара Гончар, он так и продолжал бы не обращать на это внимания. Теперь же он просто не мог понять, как мог не замечать происходящего вокруг. Пожалуй, можно было сказать, что это было рассеяно в воздухе среди пылинок и вместе с ними въедалось в поры стен. Настолько оно слилось со светом и дыханием огромного города, рассыпанного среди холмов». Оно чувствовалось и в удивленных глазах человека, которого хлопали по плечу на улице, и в молчании воцарявшемся в кафе при появлении незнакомца, и во встревоженных взглядах, которыми молниеносно обменивались члены семьи, усевшиеся вечером за тахином и застывшие, позабыв о еде, когда раздавался неожиданный стук в дверь. Люди стали реже выходить из дому, вечерами извилистые улицы Медины были пустынны, А по пятницам, когда тысячи людей в праздничных одеждах собирались в Дженан-эс-Сибири, прежде мужчины ходили, держась за руки, или шумными группами бродили среди фонтанов и по переброшенным через протоки мосткам, а женщины рядами сидели на ступенях или на скамейках в специально отведенной им бамбуковой роще, Теперь можно было увидеть только несколько одиноко сгорбившихся неряшливых и растрепанных курильщиков кифа, уставившихся перед собой бессмысленным взором, в то время как уличные сорванцы поднимали тучи пыли, пиная скатанные и связанных бечевкой тряпкой футбольный мяч. Странно было наблюдать за тем, как город медленно увядает, чахнет, подобно обреченному растению. Каждый день казалось, что дальше так продолжаться не может, что отклонение от нормальной жизни достигло максимальной точки, что вот-вот должен начаться новый расцвет. Но каждый день люди с изумлением замечали, что поворота к лучшему не предвидится. Само собой, разумеется, они ожидали возвращения своего султана и в большинстве своем верили политической партии, которая поклялась вернуть его на трон, К тому же интриги и таинственность никогда не пугали их Жители феса славились как самые умные и самые хитрые мусульмане в Марокко Но затевать интриги в традиционном вкусе было одно А оказаться в западне между дьявольски жестокой французской тайной колониальной полицией И безжалостным истеклалом – нечто совсем другое Они не привыкли жить в столь напряженной «обианс» подозрительности и страха, которую их политики, учитывая сложившееся положение дел, навязывали им как естественную и обыденную. Примечание «обианс» — атмосфера. французской, конец примечания. Постепенно ткань жизни становилась все более зловещей. Все могло в любую минуту оказаться не тем, за что себя выдает. Все казалось подозрительным. Особенно все хорошее, приятное. Если человек улыбнулся, будь с ним на чеку. Наверняка чкам, французский осведомитель. Если кто-нибудь появлялся на улице с удом в руках, это означало неуважение к низложенному султану. Примечание «уд» Струнный музыкальный инструмент наподобие лютни арабский. Конец примечания. Если человек прилюдно закуривал сигарету, он явно способствовал укреплению французского владычества и рисковал быть избитым или получить нож в спину в каком-нибудь темном углу. Тысячи учащихся медресе Каруин и колледжа Мулая и Дриса Дошли даже до того, что объявили национальный траур на неограниченный срок и ходили по улицам как тени обмениваясь при встрече едва слышными приветствиями. Амару было нелегко принять все эти неожиданные перемены. Почему на рыночной площади в сиди али ралэме через которую он любил проходить, возвращаясь домой с работы, не слышна больше барабанная дробь и звуки дудок, Он прекрасно понимал, что французов необходимо вышвырнуть из страны, но ему представлялось, что это должно произойти торжественно. Тысячи всадников, сверкая на солнце лезвие сабель и призывая на помощь святом деле Аллаха, скачут по бульвару мула Юсуфа к французскому «Виль-Нувель», «Султан получит военную поддержку Германии или Америки и вновь зайдет победителем на свой трон в Рабате». Трудно было уловить связь между блистательной войной за освобождение и всеми этими перешептываниями и нахмуренными лицами. Долгое время он размышлял, стоит ли обсудить свои сомнения с Гончаром. Теперь он очень неплохо зарабатывал, и был в прекрасных отношениях со своим наставником. С той самой ночи, несколько недель назад, когда они сидели в кафе, Амар не пытался идти на дальнейшее сближение, отчасти потому, что не был уверен, действительно ли ему нравится Саид. Кроме того, ему казалось, что во всем дурном, что происходит в городе, есть вина и его учителя, и не мог удержаться от чувства, что если бы не познакомился с ним, его жизнь сейчас была бы иной. Наконец он все-таки решил поговорить с Саидом, но в то же время для верности скрыть свой подлинный интерес каким-нибудь посторонним предлогом. Как-то днем они с Саидом заперлись наверху, чтобы выкурить по сигарете. Курить теперь осмеливались только в строжайшей тайне, потому что решение истеклало уничтожить монополию французского правительства на табачные изделия, предусматривала не только поджоги складов и магазинов, торговавших ими, но и ужесточение партийной кампании против курения. Самой распространенной карой, ожидавшей застигнутого врасплох курильщика, был удар бритвой по лицу. Запертый в тесном пространстве наедине с учителем, разделяя с ним острое удовольствие от опасности, которую могло навлечь их запретное занятие, Амар решился на разговор. «Вы слышали? Поговаривают, что истеклал продался французам?» Спросил он как можно более небрежным тоном. Гончар поперхнулся дымом. «Что?» — воскликнул он. Омар быстро нашелся. «Мне говорили, что резидент, тот, который у них за главного, предлагал большим людям в 100 миллионов франков, чтобы замять все это дело». «Но мне кажется, они не возьмут». «А вы как думаете?» «Что?» Снова прорычал Саид. Наблюдая за его реакцией, омар почувствовал дрожь возбуждения. Казалось, до сих пор он видел гончара спящим, а теперь тот впервые проснулся. «Кто сказал тебе такое?» — завопил Саид. Лицо его так исказилось. что Марс слегка обеспокоен решил придать своему рассказу оттенок неправдоподобия. «Один знакомый парень. Кто?» — настаивал Саид. «Да так, один придурок Дерри из колледжа Мулая и Дриса. Мы зовем его Мото. Я и имени-то его настоящего не знаю. Примечание. Дерри. Мальчишка. Арабский. Конец примечания». «Ты еще кому-нибудь это рассказывал?» Гончар так впился в Амара горящим взглядом, что тому стало не по себе. «Нет», — ответил он. «Считай, что тебе повезло. Это все французы выдумали. А дружку твоему заплатили, чтобы он болтал про это направо и налево. Может, статься его скоро убьют». На лице Амара было написано неподдельное недоверие. Саид отшвырнул сигарету и положил руки на плечи юноши. «Ты ничего не знаешь», — заявил он. «Ты сам дэри, да и только. Нагляди, гляди, будь осторожнее. И поменьше болтай языком об истеклале, о французах и вообще о политике. Не то найдут нас обоих в реке. Они об этом позаботятся в хахмти». Примечание. «Понял? Арабский!» «Конец примечания!» Он быстро провел указательным пальцем поперек горла, потом потрепал Амара по плечу. «Ты что?» «Решил, что люди в игры играют?» «Не понял, что это самая настоящая война?» «Почему ты думаешь, они на той неделе убили Хамиду, ну, того толстяка Мокхазни?» «Примечания!» Мокхазни, солдат, арабский. Конец примечания. Просто так, для забавы? И еще тридцать одного человека в фесе за один только месяц. Что? Никогда не слышал? Это что тебе, игры? Война, мой мальчик. Самая настоящая война. Запомни, война. И если не веришь истеклалу... что хотя бы держи рот на замке и не повторяй разные выдумки за всякими чкама». На минуту он умолк и недоверчиво взглянул на Амара. «Я думал, ты посмышленней. Что ж ты все в облаках витаешь?» Амар, привыкший к более вежливому и уважительному отношению хозяина, вернулся в мастерскую, чувствуя себя обиженным и оскорбленным. Ему показалось, что гончар хочет изменить его, сделать не таким, каким он был всегда. Его раздражение было тем же, что и в тот вечер, когда они сидели в кафе, но теперь к нему добавилась обида. Гончар пробудил в Амаре чувство вины. Неужели он действительно все это время витал в облаках? Конечно, нет. Как и все, он жил в гуще событий, только чересчур сосредоточенный на своих маленьких детских радостях. не замечая, что происходит кругом. Он знал, что организованные истеклалом взрывы случались в Касабланке едва ли не каждый день в последние полгода, но Касабланка — это так далеко. Он также слышал о беспорядках и убийствах в Марракэше, но они занимали Амара не больше, чем происходящее в Египте или Тунисе. Когда же первые трупы мусульманских полицейских и мокхазния были обнаружены в его городе, он не увидел в этом никакой связи с событиями в других местах. Фес был фесом, но слово это могло обозначать и все Марокко в целом. И Амар, и его приятели употребляли эти слова попеременно, поскольку преступления всегда совершались по личным мотивам, Амар автоматически приписывал каждое новое убийство новой вражде, новой ненависти. Но теперь он с изумлением обнаружил, что Гончар был совершенно прав. Любой человек, тело которого находили на заре в каком-нибудь переулке возле городских стен или в реке под мостом Ресиф, безусловно, либо сотрудничал с французами, либо по неосторожности совершал что-то такое, что вызывало гнев и стеклало. а это доказывало силу истеклала, и не совсем совпадало с тем, как воспринимал его Амар и тем, какое эта организация хотела выставить себя сама. Оборонительной организацией самоотверженных мучеников, бросающих вызов безжалостным французам, дабы вселить надежду в сердца страдающих соотечественников. Тут крылось какое-то противоречие, но Амар чувствовал, что оно было лишь... малой частью куда большего и куда более таинственного противоречия, суть которого он не мог сейчас постичь, если бы они убивали французов, он бы понял и бесспорно поддержал их, но мусульмане, убивающие мусульман, с этим он не мог согласиться, и не было никого, с кем он мог бы поговорить об этом. Отец... Наверняка повторил бы то, что уже говорил тысячу раз. Политика – ложь, и все, кто впытываются в нее – джифа, негодяи. Но французы непрестанно вели политику, направленную против мусульман. Так разве мусульмане не имели права создать организацию, которая бы их защищала? Амар знал, что отец сказал бы «нет». что все в руках Аллаха, и так оно и должно быть. Да и сам Амар знал, что в конце концов это правда, но в то же время как мог молодой человек просто сидеть сложа руки и ждать, пока свершится божественная справедливость? Это значило бы требовать невозможного. С того момента, как эта новая мысль взбудоражила его, Работа уже больше не приносила прежнего удовольствия. Чтобы испытывать привычную радость, сознание его должно было быть полностью поглощено работой, а это было теперь невозможно. Амар чувствовал, что попросту тянет время, насильно заставляя его течь, заполняя часы бессмысленными движениями. Впервые он сознательно ощутил, Что такое ход времени? Подобное сознание может возникнуть только если мысли человека не отражают напрямую того, что в данный момент происходит вокруг. И впервые он не смог заснуть ночью и лежал уставившись в темноту, снова и снова пытаясь разрешить вставшую перед ним проблему, но тщетно случалось что он не мог заснуть до трех когда поднимался отец, чтобы идти в мечеть, совершать омовение и молиться, и только когда отец уходил, и в доме снова воцарялась тишина, Амар мгновенно впадал в сонное забытье. В одной из таких ночей, когда отец закрыл за собой дверь и дважды повернул ключ в замке, Амар встал и потихоньку вышел на террасу. Мустафа стоял там в темноте, облокотившись на перила И, глядя на безмолвный город, Амар недовольно заворчал. Ему не понравилось, что брат вторгся в то, что он считал своей ночной вотчиной. Мустафа проворчал что-то в ответ. «Ах, кхайчинг андек!» — спросил Амар. «Что? Тоже не спится?» Мустафа признался, что тоже не может уснуть. Вид у него был жалкий. Амара помыслить не мог о том, чтобы довериться Мустафе, но все же с нелепой, отчаянной надеждой в голосе спросил. «Но почему?» Мустафа сплюнул через перила и ответил лишь, когда услышал, как плевок шлепнулся о землю. «Моттуи пусто! Не на что купить кифа!» «Кифа?» Амару частенько случалось курить с приятелями, но трубка кифа значила для него куда меньше, чем сигарета. «Я всегда выкуриваю на ночь несколько трубок». Раньше Амар такого за братом не замечал. Когда им приходилось спать в одной комнате, ни о каком гашише и речи не было, и Мустафа спал очень крепко. о лах! примечание «Ты серьезно, арабский, конец примечания? Неужели тебе никак без этого не заснуть? Неужели сначала обязательно надо покурить?» Но на этом порыв доверительности у Мустафы иссяк, он снова стал самим собой. «Ладно. А ты-то что здесь делаешь?» — хрипло произнес он. «А ну, марш в постель!» Амар нехотя повиновался, «теперь пищи для размышлений у него прибавилось».